Глава 20. Артём подвёл стрелку мыши к команде, запускающей игру. Ладонь стала липкой от пота. Ему было по-настоящему страшно. Кто знает, к чему проведёт этот шаг? Мысль о том, что невинное развлечение может сделать его убийцей, назойливо сверлила мозг. Ещё недавно он отправлялся в виртуальный мир полные ожидания чудесных приключений. Теперь же им владел страх, что его очередное паломничество в параллельный мир может обернуться новой бедой. Он с радостью отказался бы от своих похождений и от звания героя, но у него не было выбора. Пока игра не остановлена, он не сможет спать спокойно и что бы ни случилось с Викой, всегда будет винить себя. На ожившем экране Золотом проступило название: Путь героя. Сердце Артёма учащённо забилось. Буквы померкли. В зале тей лунным светом лагоне появились восемь фигур в чёрных плащах. Начиналась новая опасная схватка с неведомым, но теперь это уже была не детская забава. Ставкой в игре была человеческая жизнь, и каждая ошибка героя могла привести к трагедии. Добро пожаловать в виртуальную реальность. Реальный мир растворялся, переплавляясь в иное пространство. Вокруг заплясали цветные смерчи. Алый, синий, зелёный, цвета сменяли друг друга. Артём терялся в догадках, куда же на этот раз забросит его судьба. У него не было плана действий, но одно он решил твёрдо: Великому проводнику больше не удастся ввести его как марионетку к новым сомнительным подвигам. Постепенно бешеный калейдоскоп замедлил своё кружение, и из месива красок выделились две: ослепительное голубизна небо, перетекающее в выбеленный солнцем песок. Артём в растерянности озирался вокруг. Направляясь в виртуальный мир, он готовился к бунту, но великий проводник посмеялся над ним. Не спорить, не биться было не с кем. Везде, куда хватало глаз, простиралась пустыня. Застывшие волны барханов терялись за горизонтом, и лишь Артем, как обломок кораблекрушения, нарушал безбрежную гладь песчаного океана. Некоторое время он стоял, ожидая, что же произойдет. Затем сложил руки рупором и крикнул, как будто кто-то мог услышать его в бескрайнем безжизненном просторе. Поняв, что ждать дальше бессмысленно, Артём двинулся наугад. Солнце, не жалея сил, пускало в путника стрелы палящих лучей. Ноги утопали в песке, делая каждый шаг мучительно долгим, как в замедленной съёмке. Дорога выматывала путника, вытягивая у него силы, а вместе с тем и решимость бороться. Великий проводник перехитрил его, вновь заставив подчиняться своей воле. Артём не знал, как долго шёл. Время невластно перед вечностью пустыни. Понятие часов и минут отступало как несуществующее. Усталость притупила все стремления, кроме одного — выбраться отсюда. Чёрная фигура в плаще возникла так внезапно, словно выросла из-под земли. «Премьер!» — воскликнул Артём и в бессилии опустился на песок. Собираясь в виртуальный мир, он не знал, как долго шёл. Артём считал премьера противником, ведь он был приспешником великого проводника. Теперь же он обрадовался ему, будто встретил старого друга. "Приветствуем тебя, герой! Мы к твоему слугам", поклонился премьер. "А где же остальные?" спросил Артём. Вместо ответа премьер вдруг раздвоился, потом расчлеверился и наконец перед Артёмом предстали все восемь служителей ордена. Поклонившись, они снова слились в одну фигуру, будто карты в игральную колоду. "Ничего себе, матрёшки", присвистнул Артём. "Пустыня не любит толпы", герой пояснил премьер. "Но почему меня сюда занесло?" "Пустыня это символ одиночества. Разве ты всё время не стремился остаться один?" "Нет уж, спасибо. И вообще, что всё это значит?" Это значит, что время истекает. В воздухе появилась лёгкая дымка. Сначала зыбкая, она всё больше сгущалась, обретая узнаваемые черты. И вот уже мираж предстал во всей красе. Посреди пустыни стояли гигантские песочные часы. Песчинки струились из верхнего конуса в нижний, где уже высилась целая песчаная пирамида. Верхний конус был почти пуст. То есть, как это истекает время? Выходит, игра подошла к концу. Удивился Артём. Можно сказать и так. Сегодня решающий день. Ты должен избавить мир от большого зла. Я не собираюсь этого делать. Решительный отказ героя бороться с врагом слегка удивил премьера, и он с усмешкой произнёс: "Неужели даже ты не смог устоять перед чарами Кави?" Чары тут ни при чём. Зачем вообще её уничтожать? С чего вы решили, что она большое зло? Ты сам так сказал. Правдивость этих слов шокировала Артёма. Он в самом деле указал на Кави как на большое зло. Кто знает, выбери он другого противника, может быть, всё сложилось бы иначе. Раскаяться в содеянном было поздно, и всё же Артём сделал попытку пойти на попятную. А если я ошибся? Исключено. Ты лишь подтвердил мнение великого проводника, а он никогда не ошибается. Вот как. Значит, он добренький и поэтому хладнокровно посылает меня убить девчонку. Что же тогда считать добром? И чем оно отличается от зла? Я не буду помогать добру, которое стремится уничтожить других. Я не буду никого убивать, выкрикнул Артём. Боюсь, У тебя нет выбора, герой, спокойно возразил премьер. Что если я откажусь? Вы заставите меня силой? с вызовом спросил Артём. Никто не властен заставить тебя сделать что-либо силой. Герой всегда действует по доброй воле, но ты не можешь оставаться в стороне. Если ты намерен защитить Кави, тебе придётся уничтожить великого проводника. С какой стати? Если она этого потребует, я скажу ей то же самое, что и вам. Ей не нужно ни о чём тебя просить. Ты сам этого захочешь, загадочно произнёс премьер. Это что, шутка такая? Тоже мне нашли киллера. Мне да лампочки и ваш великий проводник, и ваша Каве. Если она у него в печёнках сидит, пускай сам с ней и расправляется. Располился Артём. Премьер поклонился и бесстрастно произнёс: Великий проводник предвидел твой ответ и принимает его. Теперь, когда твоё одобрение получено, он будет действовать самостоятельно. Всё произойдёт без твоего участия. Смысл слов оглушил Артёма как удар кувалдой. Какое ещё одобрение? Не давал я никакого одобрения, в панике воскликнул он, но премьер жестом остановил его. Поздно, герой. Судьба Каве предрешена. Нынешняя вечерняя трапеза станет последней в её жизни. Никто даже не догадается, что виной тому две крошечные капли, ведь отравиться можно чем угодно, грибами, например. Он достал из кладока одежды небольшой флакон и поглядел его на свет. Тёмное стекло контрастно выделялось на фоне тонких бледных пальцев. Солнечный блик упал на гладкую поверхность и утонув в тягучей черноте, погас. У Артёма пересохло во рту. Он заворожённо глядел, как глава ордена поигрывал флаконом со смертельным ядом. Нельзя допустить, чтобы его использовали по назначению. Артём прикинул расстояние до рокового флакона. Всего один прыжок, и если повезёт, яд окажется у него в руках. Прежде чем Артём успел хотя бы пошевелиться, Плакон снова исчез в складках одежды, а премьер смиренно сложил руки на животе. Это не единственный пузырёк с ядом. Наш человек пронес точно такой в замок Кави. Вы собираетесь её отравить? Ты ведь отказался действовать, напомнил премьер. Если вы можете обойтись своими силами, то зачем вообще я вам нужен? Ты герой. Твоё предназначение избавить мир от большого зла. Если не сумеешь сделать этого, значит ты проиграл и недостоин почётного звания. У тебя есть ещё время изменить решение и уничтожить большое зло, стать победителем. 50 на 50. 50 на 50. Фраза всплыла из прошлого и почти осязаемо повисла в воздухе. Виртуальность и реальность вновь смыкались. плавно перетекает друг в друга. Да Артёму внезапно дошло: сделаю он то, что от него требуют, и наградой ему будет компьютер. Но какой в этом смысл? Зачем в фирме раздавать компьютеры за то, что убивают ни в чём не повинных людей, которых они даже в лицо не знают? Чему он так досадил Овика? А может, они хотят из него сделать суперкиллера, как показывают в фильмах? Вряд ли. Тайный агент из него даже с натяжкой не получится. Что же тогда стоит за всем этим? «Подумай, что тебя ждет в случае проигрыша», услужливо напомнил премьер, прервав ход его мыслей. Напоминание попало в самое яблочко. Артему было страшно представить, что начнется, если на их адрес придет счет на огромную сумму. Отец станет презирать его, если узнает, что он вовсе не выиграл компьютер, А всех обманул и влез в долги. Он станет всеобщим посмешищем. И всё же Артём был готов стерпеть позор и любое наказание, если бы знал, что компьютерные маньяки оставят Вику в покое. Но для неё это ничего не меняло. Будто ещё раз подтверждая его мысли, премьер повторил: "Не думай о Каве, герой. Её судьба предрешена. Вопрос лишь в том, кто избавит мир от зла". До вечерней трапезы еще есть время, так что выбор за тобой. Артему не нужно было раздумывать над решением. Оно пришло само собой. «Я отправлюсь в замок», — согласился он. «Ты рассудил правильно. Великий проводник надеялся на твой здравый смысл», — одобрительно кивнул премьер. «Ну, конечно, он ведь у вас всегда просчитывает все наперед и знает, кто как поступит». Зло процидел Артём и, перейдя на деловой тон, добавил: "Мне нужна ваша помощь. Мы всегда к твоим услугам, герой. Хочешь, чтобы тебя опять под покровом тумана перенесли за крепостные стены?" поинтересовался премьер. "Нет. Прежний способ не годится. У меня слишком мало времени, чтобы полутать по замку в поисках Кави. К тому же, вокруг неё всегда толпа стражников." Меня не допустят к ней. Я не могу рисковать. Я должен увидеть её до ужина. Но как ты собираешься к ней проникнуть? Недоумевал премьер. Кажется, один из вас владеет искусством превращения? Да, брат Цептимус. Названный тот, что вышел из-за спины премьера, будто всё время прятался там. Я готов помочь тебе, герой, но мои возможности ограничены. Я не могу удерживать иллюзию более получаса. Ничего, мне хватит. Кажется, Кави сегодня ожидает сюрприз? Позволил себе пошутить Септимус. Сегодня всех ожидает сюрприз, подтвердил Артём. Фантом часов облаком висел в небесах, напоминая герою о том, как коротко отмерено ему время. День клонился к вечеру. Толстый привратник сидел на топчине, в караульной, с тоской ожидая, когда, наконец, дневное светило закатится за горизонт и настанет время разводить подъемный мост. Его могучий живот вздымался при каждом вздохе, и от этого ключи, висящие на поясе, мерно позвякивали. Сказать, что привратник перетруждался на работе, было бы сильным преувеличением, и все же он любил ту блаженную минуту, когда ворота запирались на ночь, и он отправлялся на покой. Солнце опускалось издевательски медленно. Выглянув из караульной, толстяк убедился, что поблизости никого нет, и чтобы скоротать время, достал из-под тюфяка флягу с мутноватой жидкостью. Он был любителем утолить жажду. Однажды его застали за этим занятием, и он до сих пор помнил, какой разразился скандал. Ему так и не удалось доказать, что во флаге вода, которая приобрела крепость от долгой выдержки. С тех пор он предпочитал держать заветную флягу в секрете. Как назло, в тот миг, когда он отвинтил крышку и собирался сделать глоток, в ворота замка постучали. Вот, бессово племя принесла кого-то нелёгкое, ругнулся он, размышляя, стоит ли открывать Резкий, ни с чем не сравнимый запах выдержанной воды щекотал ноздри, мешая сосредоточиться и затрудняя мыслительный процесс. Ни к спеху, наконец решил толстяк и потянул флягу к губам. Сток повторился более настойчиво, будто кто-то изо всех сил колотил по воротам каблуком. Это было уже не шуточной заявкой. Чего доброго, незваный гость мог оказаться важным гонцом. заставлять его долго ждать себе дороже. Вот народ пошёл, не мётся им, ходит тут на ночь глядя. Проворчал привратник, с сожалением убрал флягу и заковылял к воротам. Выглянув в зарешечённое окошечко, он увидел сухонькую старушку с корзинкой. Откуда только у неё взялись силы это к дубасить по воротам. Эй, отопрй к ворота, бойко потребовала она. Ага. «Разбежался. Может, тебе еще и хлеб-соль поднести? Чего тебе дома не сидится, старая перешница?» «Я товар принесла!» «Нате вам товар! Распахни гляделки! Ночь на носу! Завтра приходи!» Сердито проборучал толстяк и уже собирался захлопнуть окошко, но старушка поспешно произнесла. «Мой товар волшебный! Ждать не может, к утру испортится! Придется пожаловаться твоей госпоже, что это ты виноват!» Привратник задумался. С одной стороны, в такой час нормальные торговцы не шатаются по дорогам, но с другой, если бабка говорит правду, её рискованно не впустить. А что за товар? На всякий случай полюбопытствовал он. "Фиги!" выпалила старушка. "Чего, чего? Фрукты заморские. Съешь одну, и сразу желание исполнится". "Не вруёшь? А ну покажи". Превратник прильнул к окошку. От того, что ты на них посмотришь, желания не исполнится, а-то при ворота дам тебе одну. Тогда и проверишь, пообещала старуха. Предложение было заманчивым. Толстяк загремел за совами, и скоро ворота распахнулись. "Гони фигу", потребовал он. "Вот тебе", крикнула бабка и нахально сунула ему поднос кукиш. "Ах ты старая корга!" Возмутился толстяк и хотел вытолкать старуху в за шеи, но та Юрка увернулась и, подобрав юбки, с неподобающей ее возрасту прытью бросилась на утек. «Держи ее! Держи, негодяйку!» – заорал привратник. Старуха тоже была не промах, и точно на рынке завопила во всю глотку, чтобы было слышно в покоях Кави. «Волшебная фига! Волшебная фига! Кто ее съест, у того желание исполнится!» Торговка уже собиралась нырнуть в дверь замка, но тут ее подхватили под руки двое стражников. Через двор к ним, отдуваясь, бежал привратник, будто драгоценную ношу поддерживая свой живот. «Ах ты, мошенница!» – запыхавшись, выдохнул он. «От мошенника слышу!» – нагло выпалила старушенция и, обращаясь к стражникам, затороторила. «Посудите сами!» «Я принесла волшебный товар для вашей госпожи. Он велел показать, а как увидел, захотел отнять и себе присвоить». Стражник сурово посмотрел на привратника. «Это правда?» «Сущая ложь! Я ее впустил, а она мне фигу показала!» Возмущенно, надувая щеки, ответил толстяк. «Это я толгу!» Не унималась старуха. «Ты старая прохвостка!» Велите ей показать, что у неё в корзинке. Вот она вам покажет. Привратник на двух руках совернул кукиши и стал смачно вертеть ими перед носом у начальника стражи. Ах ты пусатый! глумится вздумал. Совсем мозги пропил. В карцер его, в тёмную! взревел вояка. Вы меня не поняли? Это я не вам. Да посмотрите же, что у неё в корзинке! В отчаянии закричал привратник, которого будто мешок двое стражников поволокли к темнице. Начальник стражи обернулся к старушке. «А теперь, милейшая, покажите, что у вас за товар». «Фиги!» — смиренно ответила старушка, сняла с корзинки три пиццу, и стражник в самом деле увидел инжир, по-иному называемый фигами. Удовлетворив любопытство стражника, старушка продолжала. Эти фиги волшебные. Скорее велите отвести меня к Каве, чтобы я отдала их вашей госпоже. Стражник заколебался. Вот так с бухты-барахты представить какую-то старуху перед очи самой Каве было не в правилах замка. Прежде бабку надо было проверить, но та, словно предвидев его сомнения, поторопила. Поспешите, с заходом солнца волшебные свойства фруктов пропадут. Кави это вряд ли понравится. Давай сюда корзинку. Её и без тебя отнесут госпоже, а ты жди оплату здесь. Нашёл выход из положения начальник стражи. Но торговка нахально возразила. Ничего не получится. Без заклинаний фиги не подействуют. А заклинания я скажу лично Кави, чтобы никто другой не воспользовался волшебством. Стражник заскрежетал зубами. Бабка попалась на редкость настырная. Такую лучше пропустить, а то хлопот не оборёшься. Может, у неё самый обыкновенный инжир, но потом пойди докажи, что он не был волшебным. Солнце уже касалось кромки горизонта. Ладно, поскольку случай особый, а тебе доложит, а уж там госпоже решать: принять тебя или выставить в зашей. Согласился стражник.